Над присуществлением, о, тогда у нас не нашлось бы оружия против его богохуйства. Тогда пошли бы в наступление темные силы плотского вещества, те силы, которые проявляются в рыгании и газопускании, и газопускании и рыгании присвоили бы себе то право, которым пользуется один только дух, дышит где хочет. Ликург поставил статую смеху. Ты вычитал это в книжонке Хлориция,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 А теперь я говорю вам, что в бесконечном коловращении вероятности Господь дозволяет вам вообразить даже и такой мир, в котором бывший провозвестник истины всего лишь поганое пугало, бормочущее несколько слов, заученных сто лет назад. Ты хуже дьявола, Минорит, сказал тогда Хорхет, ты шут, как тот святой, который всех вас породил, святой Франциск учил людей смотреть на вещи с другой стороны. «Ничего, мы вас переучили!»